Глава 26. Я даже не пытался угадать планы Орлоэт и просто радовался тому, что она не вызывает проблем или даже сложностей пока что. Я честно старался сделать наше путешествие туристическим, насколько мог, с помощью Куалоны, стараясь найти своей спутнице, чем заняться и на что посмотреть. От подготовленных планов, какими бы они ни были, не поможет, но есть шанс, что отвлечет от импровизаций. В отношении меня, по крайней мере. В отношении окружающих, наоборот, могут быть идеи. Но это уже не моя проблема. В любом случае, постоянно контролировать ее я не мог, да, в общем-то, и не стремился. Метка на автокарте есть, сигнал бедствия она, если что, сможет подать, а с мелочами справится и сама – А у меня, хоть я отношусь к заданию ответственно, есть и свои дела. Конкретно сейчас меня интересовал тот тип с виноградника. Статус беглец и то, чем он сейчас занимается, говорит о том, что ему пригодится покровитель, а класс боевой маг, что он мне пригодится. Создаваемый альянсом группе боевиков мне стоит иметь побольше своих людей и не людей. В идеале все должны быть моими на всякий случай. В общем, это удобная возможность, и упускать ее я не намерен. На объекте интереса стояла метка, так что я видел, где он находится. Однако удобное место для разговора нужно было подобрать отдельно. Из посещаемых им мест на карте был виден только тот кусок виноградника, где я его и заметил. Толику сложности добавляло и то, что там вообще-то частные владения. Да, мне все-таки надо бы обзавестись заклинанием невидимости и хорошего отвода глаз. Много чего надо вообще-то. Эссенции бы на все это. Пока что обошелся тем, что взял с собой мобильный генератор отвода глаз. рони в смысле. Благо она лучше, чем я, сможет оценить способности кандидата. «Почему ты замер? Это удобная возможность», – осведомилась моя спутница. Я поделился с ней планом, и хотя в нем возникло затруднение из-за того, что наш объект постоянно находился в компании других работников «Виноградника», Это можно было решить переходом с изнанки и обратно, захватив беглеца с собой. Очевидно, какой-то магической охраны у виноградника не было. Ни той значимости объект. Так что с помощью демоницы я смог подобрать ситуацию и момент, когда он обедал. Но я понял, что не знаю, как начать. Вернее, я и раньше это понимал. Но надеялся, что соображу по ходу дела. Обычно же прокатывает. Мужик... хотя с учетом магократии это вряд ли, скрывается от кого-то. И если вдруг заявится неизвестно кто, да с ходу утащит его наизнанку, может среагировать нервно. С другой стороны, это может быть неплохой возможностью продемонстрировать разницу сил. «Побудешь на подстраховке, на всякий случай», – произнес я, и обернул веревку вокруг ее пояса, не затягивая. «Определенно, сенсорных навыков у мага не было. Когда я на миг возник у него за спиной, он никак не отреагировал. С другой стороны, даже если и были, у меня была поддержка рони Скрытная манипуляция окружающими, которую Рогатая освоила после инцидента с ее родителями, была на самом деле очень эффективным и опасным экзотическим видом магии. Это не менталистика, ближе к метамагии и даже немного к магии души, тонкое воздействие на ауру противника. Почти бесполезно против не магов собственно, потому на меня и не подействовало. Моя магия эмулированная. Но магам этому противостоять сложно, даже если знают заранее. В смысле, под магами я имею в виду тех, кто обладает маной, а то бывают же и шаманы с амулетчиками. Отвод глаз, к слову, у нее более-менее стандартный, хотя весьма умелый. Вполне возможно, что остальные работники виноградника ничего не заметили бы, даже действуем мы открыто у них на глазах. Но я выбрал момент, когда все заняты своей едой. Прикинул по автокарте место, вышел, а затем ухватился веревкой и наизнанку. Меньше секунды. И немедленно схлопотал удар. Даже двойной, но это я заметил чуть позже, а в первый момент перед лицом просто взорвалось что-то очень яркое. Вероятно, мне снова выжгло зрение. Было очень неприятно и болезненно. Однако такое не впервые, и статус бары не зависят от физического зрения, позволяя сражаться вслепую и с невидимками. А еще было заметно, что удар ополовинил его резерв маны. рони я заранее велел вмешиваться только в крайнем случае. Нужно наглядно продемонстрировать кандидату, с кем имеет дело, и его оценить. «Персональный барьер, шоковое касание, техника тентакли демона». Подробностей я не видел, но, судя по ощущениям, он разрубил веревку. Ну, немного уравняем статус. Тьма, техника тентаклей демона. Он попытался сбежать, но от моих веревок не так просто уйти, если нет скорости движения, намного превышающей человеческую. Судя по рывку и почти обнулившейся полоски маны, что-то такое он умел, но этого было недостаточно. Есть захват. Пленник дернулся, потеряв толику хитов от электрошока. «Чудесное исцеление!» – пробормотал я. «Эх, траты! Заставлю отработать, блин! Оу!» Вернувшееся зрение продемонстрировало, что висящий в хватке техники мужичок все-таки это для женщин предназначено в сознании. италика мана у него все еще есть. Резонно. На последний шанс. В общем и целом, впечатление о его способностях у меня сложилось позитивное. Крепкий середнячок, пожалуй. У меня было много более слабых противников. хотя более сильных тоже. «Хорошо жить хочешь?» — осведомился я. Мак нахмурился. «Вы кто?» — с таким вопросом. «Не те, кого ты ждал», — я потер глаза. Чудесное исцеление устранило даже пятна, но некий дискомфорт все же оставался, в основном из-за того, что второй раз напарываюсь. Однажды это может стать проблемой, если не буду готовиться лучше. А вон еще панелька с сообщением об атаке на ауру. Он еще и коллега рони что ли? мы «Вернее, я, твой потенциальный работодатель. Способности твои я оценил, по крайней мере, проходной балл ты набрал. Что скажешь насчет того, чтобы спрятаться от тех, от кого прячешься в другом мире, с нормальной работой вместо батрачества?» «Демоны?» – пробормотал маг. «Откуда вы?» «Земля. Ирс», – произнес я. «Местные свой мир вообще-то тоже называют земля, но на своих языках. Как вы на меня вышли и откуда знаете, что я скрываюсь?» Мужик явно успокаивался и задавал ожидаемые вопросы. «Чисто случайно. Заметил мага в странном положении, а поскольку мне как раз нужны наемники, решил проверить», — я пожал плечами. «Плюс у меня есть способности узнавать». Он нахмурился, а затем во взгляде забрежило понимание. «Тентакли-демон?» — я повернулся к Роне. «Что-то я очень уж знаменит становлюсь, даже не знаю, как к этому относиться». Это естественно для столь крупной фигуры, — заметила она, — тем более ведущий активный образ жизни и перемещающийся из мира в мир, да еще и прозвище запоминающееся. — Резонно, но все равно продолжает удивлять, — пробормотал я. — Такое впечатление, что наш мультиверс — одна большая деревня. — Скорее, круги элит одна большая деревня, — заметила дама. — Хм, в этом что-то есть. В любом случае, я переключился обратно на мага. — Ну так что? — «Я тут проездом и давать несколько дней на раздумье не стану. Сейчас могу дать временный контракт и переправить к себе. Полный контракт, когда закончу здесь дела и вернусь». «Согласен», — произнес наемник. «Могу я узнать, что от меня ожидается?» Ну, это было проще, чем я опасался. Хорошо бы, чтобы и дальше все так шло. Ронни, к слову, согласилась с моей оценкой наемника. «Крепкий середнячок». а его аурная атака оказалась не навыком, а эффектом татуировки амулета. Магия бывает весьма разнообразна. Хорошо, что я универсал и прикрыт с разных сторон. Возвращенный на свое место наемник получил записки для пограничников и снегурки, немного денег в дорогу и отправился к сопряжению своим ходом. Уже не первый такой. НАТО получила предупреждение через Куалону, так что все будет нормально». Если что-то и вызывает опасения, то это вероятность того, что я вернусь домой раньше, чем он доберется. Ну да, на автокарте он виден, если что, прихвачу на обратном пути. Мне определенно стоит поставить метки на всех, кто что-то собой представляет. Пока мы с Ронни занимались вербовкой, наша подопечная гуляла по городу без сопровождения». Вернулась примерно через час после нас в сопровождении стайки оборванных босоногих подростков, которым принялась раздавать еду, а затем купила пару букварей и несколько рубах. постараль «У них есть хорошие перспективы в будущем», – осведомился я, когда мелкие с благодарностями разбежались. «Купец, шпион, ритуалист», – отозвалась фея. «Надо же, прямо ответила». Изучение показало печать клятвы на детворе, но чем именно они заинтересовали фею, мне было непонятно. По сути, она занималась примерно тем же, что и я, только на более дальнюю перспективу. Остальные, по большей части, погибнут в ближайшее время. А без вашего вмешательства? «Полагаю, выжило бы чуть больше», — ответила Орлаэт, ничуть не выказывая, что это ее как-то тревожит. Но погиб бы будущий купец, и организация этих троих не получила бы фундамента. Лишние ветки полезно иногда обрезать. Вот, пожалуйста, фея, как она есть. И это сейчас была позитивная сторона. Она действительно помогла тем, кто привлек интерес. Пусть и за чужой счет, и к ее выгоде. Орлуэт, однако, еще не закончила. Вам следует знать, что вечером мы приглашены на бал в усадьбе главы города. Хм... Чуть помедлив, я выбрал вопрос. «Мы?» «Я и мои сопровождающие. Мне любопытно взглянуть, но охрана будет не лишней». Я поднял бровь. «Все настолько плохо? К чему мне готовиться?» «Я не знаю», — спокойно ответила Фея. «Просто проявляю осторожность. Там должно быть много алкоголя, и это вызывает определенные опасения. У меня нет опыта мирного упокоения пьяных». Не то, чтобы он был у меня, но я кивнул. С ее стороны это выглядит как позитивный жест, нежелание устроить проблемы по неосторожности. «Дамы», – осведомился я у своих спутниц. «Не ново коротко ответила Леонесса, а Ронни вообще просто кивнула. «Возможно, мне стоило бы рассматривать сие события как возможность завести знакомство с местной аристократией, но если попросту душа у меня к этому не лежала». К тому же я не умею смотреть на перспективу в десятки лет, так что не вижу смысла связываться с мелкой мага аристократии соседнего мира в регионе, в котором у меня нет интересов. Тем более, что в комплекте с отношениями идут их междоусобицы. Клубок змей и пауков, по словам Куалоны. В плане экономики, в плане военной силы, мелкие барончики, которых я опять же по оценке меча, неплохо разбирающийся в местных вопросах, Могу вместе со всеми их дружинами нагнуть в одиночку. Привыкаю ощущать себя человеком армией. Хотя, казалось бы, способности мои и не впечатляют, не пафосны они, но я не на пустом месте один из сильнейших боевиков Земли и глава силовиков Альянса. И к слову обо всем этом, открывшаяся известность заставила предпринять кое-какие меры. Хотя расспросы того наемника показали, что обо мне ходят в основном неопределенные слухи, но некоторые признаки все же были достаточно характерными, чтобы был смысл их прикрыть. Конкретно веревки на руках и цепь на поясе. Да и могут узнать. Один раз уже узнали, хотя там был особый случай. На самом деле первой мыслью было не участвовать и послать присматривать за кого-то из женщин. Однако Орлуэт сообщила, что пригласивший ее держатель города обладает доступной для просмотра гостями коллекцией антиквариата и редких амулетов. Дальше понятно. Высока вероятность, что там будут интересные экземпляры, и если так, их можно будет попытаться выкупить или обменять. Куалона вообще предложила выкрасть, но я не преступник. Прикинув так и этак, я решил участвовать в событии официально, как спутник-телохранитель Орлуэт, чтобы гости мной не интересовались, но ради потенциальных переговоров с хозяином коллекции попросил фею сообщить ему мой статус. Иначе он просто не станет со мной разговаривать, полагаю. Усадьба держателя города, архимагистра Оролга Норна, находилась на холме немного в стороне от географического центра города. Если точно, она занимала весь пологий холм, но непосредственно жилище местного босса находилось на вершине. Дворец из какого-то бордового камня цвета вина. Виноград и фруктовые деревья в изобилии окружающие город здесь присутствовали только в орнаментах. Здание окружал пышный цветочный сад, чисто декоративный. На первый взгляд. Хозяин всего этого специализировался на геомантии и управлении растениями. Активных магических заготовок автокарта показывала немного, однако если я что-то понимаю, хозяин может использовать сам сад как инструмент и оружие. Благо усилители контроля и ретрансляторы влияния автокарта показывала там и тут. На самом деле прекрасный подход. Красиво и эффективно. Впечатляет. Однако еще больше меня впечатлила рони Демоница – весьма привлекательная женщина. Я всегда это отмечал, даже несмотря на ее демоничность. Во внешности, я имею в виду. Сейчас, однако, это был совсем другой уровень. Она надела платье. Нет, наемница не изменяла себе. Ее алое платье, чонг сам, вроде бы при всей его красоте, было лишено излишней пышности – и не мешала двигаться, но внешняя разница между ним и ее обычной легкой броней была огромна. А еще она впервые на моей памяти, не то чтобы мы так уж долго общаемся, воспользовалась косметикой. Губы чуть ярче и выглядят не такими узкими, ресницы чуть заметнее, лицо чуть бледнее. «Блин, пробирала». Она продемонстрировала себя во всей красе перед тем, как мы собирались выходить, и, взглянув на нее, даже Орлуэт, которая могла бы легко выиграть в любом честном конкурсе красоты, помедлила и вернулась в свою комнату, откуда появилась спустя минут десять при параде. «На их фоне чувствую себя уродиной», — заметила Куалона. «И это если сравнивать с Кэти. А я элементом оформления», — отозвался я, с усилием отворачиваясь, — и произнес вслух. «Девушки, не надо так, пожалуйста. Вы слишком красивы. Это будет для местных перебором. Они же от вас не отстанут и вряд ли смогут сдержаться». «Для того вы и с нами, разве не так?» — ответила Орлуэт, и я тяжело вздохнул. «Определенно, это будет проблематичнее, чем я ожидал».